Михей Абевега Зазеркальный квест Книга 1 Ярлинги поневоле Пролог хрустнула ветка. Из темноты, окруживших поляну густых зарослей, выдвинулось жуткое угрюмое лицо мертвеца. То самое, так сильно въевшееся в память лицо баранецкого воина. изуродованная его яриком мечом. Правая глазница с торчащими из подрванных лоскутов серой кожи обломками костей запечатана черной кровавой коркой. Левый же глаз, словно бельмом покрылся, а теперь еще и, отражая всполохи костра, казалось, наполнился зловещим багровым блеском. Рука мертвеца, сжимающая меч, стала подниматься. Вытянувшись вперед, она будто стрелка компаса замерла, направив острие клинка точно на парня, дежурившего у огня. Одновременно с этим голова воина тоже чуть повернулась, вперевшись в Ярика своим единственным глазом. И тут же украсилась расползающейся по изуродованному лицу в раз захолодившей душу довольной ухмылкой. «Ничего себе сюрпризец!» С умертвиями Ярику сталкиваться еще не приходилось. И от такого зрелища вниз по позвоночнику поползла противно леденящая волна страха и омерзения. За рукой он попытался нащупать на земле свой меч, вроде бы лежащий где-то рядом. Как ни странно, оружие обнаружить не удалось. С трудом оторвав взгляд от мерзкой улыбки умертвия, юноша заозирался вокруг. Куда мог запропаститься клинок?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 Хотя мертвец разок запнулся об капитана, а мэтру и вовсе наступил на руку. Может и правда околдованы? Несколькими днями ранее. В предрассветных сумерках три темных, словно размытых силуэта, перемахнув через невысокий забор, безмолвными тенями заскользили сквозь садовые заросли в сторону дома. Не дойдя до него несколько метров, они стремительно, но также беззвучно, вскарабкались на облюбованные заранее деревья и затаились, став практически незаметными. Никакой магии, никаких маскирующих заклинаний, никаких амулетов. Сама ткань плотно облегающих тела костюмов и лицевых масок была не только почти неразличима на фоне растительности, но и скрывала температуру тела. А специальная техника медитирования позволяла изменять ауру так, что она почти сливалась с аурой окружающих их сейчас растений. Все это, в купе с великолепной выучкой, делало людей практически невидимыми даже для магического поиска. Две руки дней за домом шло круглосуточное наблюдение с территории соседского участка. Воины тени, чередуясь, сменяли друг друга, ни на секунду не прекращая изучать повадки и распорядок дня объекта и его близких. Сегодня был срок исполнения задания. Все было продумано и рассчитано. Оставалось только дождаться, когда объект будет доступен для тайного захвата и обезвреживания. Славка, ну сколько можно? Ярик стоял на середине широкой мраморной лестницы и аж притопывал ногой от нетерпения. «Чего застряла-то?» А девушка и впрямь застряла, остановившись у огромного, в два ее роста зеркала в фойе районного дома культуры. Вот уже несколько минут она пыталась что-то поправить в своей супер-пупер-архинавороченной прическе, что было под стать такому же навороченному шикарному платью нежно-фиолетового цвета. Сегодня должна была состояться генеральная репетиция спектакля, в котором Ярослава играла капризную принцессу, а ее брат Яромир – благородного разбойника. Понятно, что молодой человек, которому впервые досталась одна из главных ролей, очень даже волновался. И его сильно раздражало то, как сестра тянет время, рискуя опоздать на сцену. Для Ярика было совершенно непонятно, что там вообще можно поправлять в этом странном, явно хаотичном нагромождении и переплетении торчащих во все стороны рыжих волос. Как вообще можно уделять такую уйму времени столь несущественным мелочам? Вот сам он, например. Простая белая саручка. Поверх нее серая зеленая чуть приталенная куртка камзол из грубой, похожей на брезент ткани. Узкие темно-коричневые джинсы, высокие кожаные сапоги. На широком старом офицерском ремне самодельная перевязь для меча. Все. Ни грима, ни причесок. Умылся, оделся и готов. Только сам меч юноша пока что держал под мышкой. Так-то он, конечно, очень нравился Яромиру. Это вам не бутафорская деревяшка, которую ему настойчиво пытался всучить Марсель Фанисович, режиссер их самодеятельной труппы? Изготовленный приятелем отца, меч имел узкое, но длинное, обоюдоострое, с чуть закругленным концом лезвие из полированной стали, простую крестообразную гарду и рукоять, оплетенную кожаным ремешком. В навершие рукояти был вклеен крупный ярко-красный кристалл из сломанной маминой сережки от Сваровски. Марсель Фанисович долго сопротивлялся такой замене реквизита из соображений техники безопасности. Но не сумев переубедить и переупрямить упершегося рогом молодого человека, в конце концов плюнул на все. И заявил, что если они тут и поубивают друг друга этой хреновиной, то сами в этом и будут виноваты. Чем несказанно порадовал Ярика. Еще бы, в отличие от деревянного, этот меч будто бы сам просился в руку и ложился в ладонь, словно влитой. Да и на сцене он смотрелся более реалистично. Кому-то меч мог показаться тяжеловатым, но для парня, имеющего к своим 15 годам почти 180 роста и регулярно посещающего тренажерку, его вес был практически неощутим. Однако стоило только подвесить меч на пояс, как он тут же превращался из сказочного оружия во вредную и неудобную железяку, так и норовившую за что-нибудь зацепиться при ходьбе. А то и вовсе, попав между ног, отправить своего хозяина в недолгий полет на пол. Вот и покоился до выхода на сцену, зажатой левой рукой под мышкой. «Сейчас, подожди минутку!» Небрежно отмахнувшись от брата, Ярослава закончила с прической и переключилась на украшения. Проверила серьги, поправила какие-то висюльки на ожерелье. И то, и другое досталось ей в наследство от прабабушки. Позолоченное серебро, щедро украшенное огромным количеством больших и маленьких блестящих кристаллов сиреневого цвета. Папа сказал, что это аметист, и что в 70-е савдеповские годы такие украшения были очень даже модными и недешевыми. Да и как память о прабабушке, украшения были дороги, и мама очень просила быть с ними поаккуратнее и беречь как зеницу ока. Аметисты прекрасно сочетались не только с ярким сценическим макияжем, но и с красивым нарядом девушки. А в блестящих перламутровых туфлях на высоченных каблуках Ярослава и вовсе была неотразима. Настоящая принцесса. Разве что без короны. «Какая минута!» — начал закипать брат. «Мы так уже опаздываем! Сейчас нам Марсель весь мозг вынесет!» «Ты мне его раньше весь вынесешь, зануда!» «Я зануда!» Потерявший терпение Яромир спустился к сестре и, ухватив ее за рукав в платье, потянул за собой вверх по лестнице. «А ну-ка, пошли уже! Давай-давай, шевели колготками!» «Совсем обалдел! Отцепись, ненормальный!» Девушка попыталась освободиться, дернувшись в сторону. Ткань рукава затрещала, но выдержала, не порвалась. Зато нога Яромира соскользнула со ступеньки. Теряя равновесие, он нелепо взмахнул руками, но сестры не отпустил. А вот выпавший из подмышки меч звонко брякнулся на лестницу. «Ты что делаешь, дебил? Платье мне порвать решил?» Крайне возмущенная Ярослава уже из чистого принципа рванула вниз, потянув за собой юношу, и так с трудом удерживающегося на ногах: Отпусти! И не подумаю, тоже мне поэтеса, Решил, дебил! По-прежнему не выпуская сестры, парень нагнулся к мечу и подхватил его свободной рукой. Сама такая! Пошли, говорю! А я говорю: убери свою руку. Не дай бог, что-нибудь мне испортишь сейчас. Вот тушь уже в глаз попала! Почти дотянувшись до зеркала, девушка взглянула на свое отражение. Да так и застыла, широко распахнув от удивления глаза и открыв рот. «Ой, мамочка, что за...» Почти шепотом пробормотала она, а потом взвизгнула так, что по пустым коридорам прокатилось эхо. «Сдурело, что ли?» Опешил чуть не оглувший брат. «Ультразвук свой отключи! Паука, что ли, увидела?» Выглянув из-за сестры, он посмотрел на зеркало. и словно пол качнулся у него под ногами. До того все показалось совершенно немыслимым и невообразимым. Их отражений больше не было. И вообще ничего больше не было, кроме серо-черной мутной пелены, клубящейся за зеркальной поверхностью, словно густой дым или грозовые тучи. И это при том, что вокруг оставался все тот же залитый ярким светом коридор Дома культуры. еще немного, и напрочь ошалевший Ярик, возможно, и сам бы заорал во весь голос. Но клубы этой жути, чем бы они там ни были, вдруг стали быстро рассеиваться, сменяясь вертящимися всполохами радужного сияния. И сквозь них, заказалось растворившейся поверхностью зеркала, стало проявляться то, чего ни брат, ни сестра но ну, никак не ожидали там увидеть. «Это что за фигня?» Только и сумел произнести Ярик, чуть отступая и выставляя на всякий случай перед собой меч. Какого? Тут-то все и началось.